Они не брали власти открыто. Бригадиры же от своей открыто отреклись. от того казалось, что мы бастуем как бы по течению, никем не руководимые. Наконец незримо где-то выработалось решение. Мы, бригадиры, человек 6-7, вышли в сени к терпеливо ожидавшему нас начальству. Это были сени того самого Барака-2, недавней режимки,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 Вызванные на педсовет. В расхлябанных позах, руки в карманах, головы на бок, в сторону. Невоспитуемые, непробиваемые, безнадежные. Зато из обоих коридоров к синям подперла толпа зеков, И, прячась за передних, задние кричали все, что хотели. Наши требования и наши ответы.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 Не только сегодняшняя пайка, но и небывалые в ГУЛАГе вчерашнего дня. Как привыкли они, что голодных всегда можно купить. Ничего не говорилось ни о наказаниях, ни о наших требованиях, как будто их не существовало. Надзиратели стояли по бокам, держа правые руки в карманах. Из коридора кричали «Судить виновников расстрела! Снять замки из бараков!»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 Неохотливые, непроницаемые, воротя морды, решение было общее не уступать. Уже у нас появилась инерция борьбы. И хозяева только придали нам силы. Новоприехавший Чин сказал так. Управление песчаного лагеря просит заключенных принять пищу. Управление примет все жалобы.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 Тоже никто не мог. Бригадиры ушли, не подняв голов, не обернувшись, хотя начальник Олпа по фамилии окликал нас. То был наш ответ, и барак заперся. Снаружи он казался хозяевом каким-то немым и неуступчивым, но внутри, по секциям, началось буйное обсуждение. Слишком был велик соблазн. Мягкость тона...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 которые молчали всю жизнь и промолчали бы ее до смерти. Их слушали, конечно, и недобитые стукачи. Эти призывы позвончавшего на несколько минут обретенного голоса в нашей комнате Дмитрий Панин должны были окупиться потом новым сроком, петлей на задрожавшее от свободы горло. Нужды нет, струны горла в первый раз делали то, для чего созданы. Уступить сейчас значит сдаться на честное слово. Честное слово чье? Тюремщиков, лагерной псарни. Сколько тюрьмы стоят, и сколько стоят лагеря, когда ж они выполнили хоть одно свое слово? Поднялась давно осажденная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 Но не сдаться. Мы завидовали, что в наши головы истина пришла с опозданием, а позвонки спинные уже костенеют на пригорбленной душке. Я думаю, что могу уже теперь назвать Янака Барановского, Володю Трофимова. И вдруг перед самым вечером третьего дня, когда на очищающемся западе показалось закатное солнце,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 Для меня отлилась вся суть блатного мира. Их мнимое благородство есть внутрикастовая обязательность друг относительно друга. Но попав в круговорот революции, они непременно сподличают. Они не могут понять никаких принципов, только силу. Можно было догадаться, что готовят аресты зачинщиков, но объявляли, что напротив Приехали комиссии из Караганды, из Алматы, из Москвы и будут разбираться. В застылый седой мороз поставили стол посреди лагеря на линейке. Сели чины какие-то в белых полушубках и валенках и предложили подходить с жалобами. Многие шли, говорили, записывалось. А во вторник после отбоя собрали бригадиров для предъявления жалоб.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 на содержание конвоя, собак, колючки, бура, оперуполномоченных, офицеров режимных, цензорных и воспитательных, всего, без чего мы не могли бы жить. Зато оставшиеся 30-10% все же записывали на лицевой счет заключенного. И хоть не все эти деньги, но часть их, если ты ни в чем не провинился, не опоздал, не был груб, не разочаровал начальство,